Глава 71. Столетие неловкости. Бертран привез огромную корзину, такую тяжелую, что Адели и Капуцин тащили ее на кухню вдвоем, пока дядя вынимал из машины подарки. Он поставил чугунную кастрюлю на слабый огонь, а противень с овощами и пюре в духовку. За эти годы он освоился в доме племянниц, и у него появились свои маленькие привычки. Аперитив легкий. Никакого алкоголя. Капуцина приготовила смузи из сезонных фруктов. На низком столике красиво разложены канапе. Адели рассказывает, чем теперь занимается и какие планы у них на весну. Бертран делится опытом работы в саду и огороде. Ранняя смена времен года, засуха, нашествие доселе неизвестных вредителей. Соседи постарше ничего подобного не припомнят. Когда живешь близко к природе, сложно не заметить, что планета идет в разнос. Даже ему, человеку традиционных убеждений, не склонному голосовать за зеленых. За столом, украшенным еловыми веточками, рождественскими шарами и гирляндой из сосновых шишек, которую Адели собственноручно сделала с друзьями, разговор идет о последствиях природных катастроф, которые будут становиться все масштабнее и разрушительнее, о количестве жертв, о гибнущих деревьях. Тему миграционных потоков старательно избегают. Индейка восхитительна. Соус с каштанами — просто объедение. Адели привезла фермерские сыры из маленькой полуавтономной общины в Веркоре, ряды которой они планируют пополнить. Она могла бы заниматься разведением монгорских коз. Она любит вязать, а свитера, перчатки, шарфы и пледы будут нужны всегда. Самюэль? Он работает по дереву, в душе он строитель. Хотят ли они детей? Пока нет, они слишком молоды. Сначала нужно убедиться, что у них и у планеты есть будущее. Адели показывает фотографии длинношерстных коз. Капуцины с дядей смеются, глядя на них. Бертран дает козам имена своих коллег, самых нудных и противных, которые постоянно бурчат. А Капуцина мечтает присутствовать при окоте. Установилась легкая атмосфера. Вкус сливочных сыров напоминает о сиесте на стоге сена возле хлева. Сёстры приготовили рождественское полено с клубничным муссом. Ягоды замороженные из дядиного сада. Полено провело весь день в морозилке и теперь красуется на столе. Обменявшись взглядами с сестрой и получив моральную поддержку, Капуцина решается начать. «Дядя, я должна тебе кое-что сказать». «А? Что-то серьезное? Ты вон даже в лице изменилась». «Нет. То есть для меня нет. Для тебя, возможно. Я тебя все таки немного знаю». «Да что случилось?» «Я встретила одного хорошего человека. Мы как-то сразу сошлись. Адриан очень мне помогает». «Что ж, это хорошая новость». «Он мулат», — уточняет Адели, «чтобы вытащить сестру из зыбучих песков», в которых капуцина увязает то ли от страха, то ли от досады, молча и не сопротивляясь. Бертран молчит. Он переваривает услышанное, держа в руке ложку с десертом. Наконец он отправляет ее в рот. Кусок попадает не в то горло. Молчание длится еще одну долгую секунду, похожую на столетие неловкости за рождественским столом. От праздника не осталось и следа. Сестры переглядываются. Капуцина давит хлебные крошки кончиком ножа и собирает хлебную пыль в кучку. Адели пытается разрядить обстановку, говоря что-то вроде «Но его цвет кожи, естественно, не имеет никакого значения, да, дядя?» «Ты уверена, что ему не деньги твои нужны? Будь все таки поосторожней. Это же известная история». Капуцина ищет спрятавшиеся крошки и какой-нибудь ответ, желательно дипломатичный и беззаботный но не находит. Она чувствует, как в ней закипает что-то похожее на ярость, возмущение несправедливостью, нелепостью. Но к этому примешивается и сочувствие. Все-таки дядя. Брат отца. Но даже если так... «Ты знаешь, Капуцина?» «Да, знаю. А главное, я знаю, кого выберу, если попросишь. И это будешь не ты!» Она уже почти кричит. Гнев проникает в каждый сантиметр ее кожи, каждый миллилитр крови, каждый волосок, каждую клетку. Глухой, медленный гнев поднимается, как цунами, которая вот-вот обрушится на мирный город и затянет в свои чудовищные недра то, что оказалось на пути. Цунами капуцины вынесло на поверхность все, ушедшее на глубину после аварии — Все, чем она пожертвовала ради других, оставшись нагишом, без желаний, стремлений и удовольствий. Прямо какое-то землетрясение в морских глубинах. Я все делала для других, от всего отказалась, на всех мечтах поставила крест, на всем. Я больше не жила, а заботилась об Адели, о тебе, когда тебе было плохо, помнишь? Я была рядом, чтобы ты не натворил глупостей. Ночи не спала, беспокоилась за тебя, за младшую сестру беспокоилась. Все думала, как она справится, как будет взрослеть со мной. О себе и мыслей не было, только бы вам помогать быть рядом в любой момент, днем и ночью. Я никого ни о чем не просила. Я не обязана была это делать, но считала, что так для вас будет лучше. А для меня сейчас лучше, когда я с ним. Да, он черный, но ему плевать, что он черный. И мне тоже. Он, это он, красивый, добрый, мой защитник. Кто меня когда защищал после смерти папы? Ты? «Одинокий и наполненный ядом! Уж точно нет! А теперь ты недоволен, что он черный, и даже не спросил, что он за человек, что он мне дает, и хорошо ли мне с ним! Как можно быть таким усколобым? Папа был другим! Папа бы за меня порадовался!» Еле сдерживая рыдание, она выходит из комнаты, швыряет туфли о стену прихожей, взбегает по лестнице и хлопает дверью своей спальни так яростно, что в коридоре на первом этаже падает рамка, звонко разбиваясь об пол. Разлетевшиеся осколки словно подтверждают, что их маленькая семья тоже только что распалась. Она никогда раньше со мной так не разговаривала. «Не было повода», — замечает Адели. «Пойду-ка, пожалуй, домой», — говорит Бертран, проглотив комок в горле. Он белый как мел. Выброшенный цунами, ни на что негодный обломок. Ему очень хочется выпить чего-нибудь покрепче и побольше, одурманить мозг сладкими парами и забыть. Но он не станет этого делать. Нет уж, будет только хуже. Однако волевое усилие лишь добавляет веса к и без того тяжелому грузу. Адели слышит, как он бормочет извини, переступая порог. Затем машина трогается, звук мотора постепенно удаляется, как и рождество после пары слов растворившиеся в ночи